Глава пятая. Третье лицо. Из комнаты Бирюковой открывался прекрасный вид на озеро. Глядя на него через плечо Лосева, Леонелла видела большую темную точку, которая росла на глазах и скоро превратилась в катер. Через несколько минут катер причалил к пирсу, матрос скинул трап, на берег сошли двое мужчин. В одном из них Леонелла узнала Комиссарова. Он стал подниматься в гору к пансионату. За режиссером шел второй мужчина, сошедший на берег. Перехватив ее взгляд, Лосев обернулся. «Кто там?» «Наш режиссер», — сказала Лионелла, Виктор Комиссаров. «Свалились на нашу голову народные режиссеры! Не сидите вам в вашей Москве!» «Москва не только наша. Москва — столица России. Поговорите мне тут». «Посадите?» — устало спросила она. «По мне так сразу лучше посадить. Так ведь не дадут, ясное дело». Лионелла улыбнулась. Уверена, что не все полицейские, такие, как вы. Я, следователь, напомнил ей Лосев. В комнату вошел комиссаров, за его спиной маячил пилютик и еще один человек, похожий на жабу биноса Как это случилось? выкрикнул режиссер и вперился взглядом в Лосева. Фамилия? спросил у него следователь, не поднимая глаз от бумаг. Комиссаров, я вас вызывал? Нет. Ждите в коридоре. Сколько ждать? Приглашу, когда посчитаю нужным. «Подожди -ка — Подожди-ка. Невысокий человек с жабьим лицом отстранил Комиссарова и, опершись на стол, склонился над Лосевым. — Ты что же это, братец? Лосев поднял глаза и резко побледнев, вскочил на ноги. — Виноват, Егор Макарович, не заметил. То — ты -то и вижу, быкуешь. Виноват, ошибся. Человек задал вопрос, напомнил Егор Макарович. Ну. Но... Не ну-ка, не запрягал, отвечай. Как это случилось, повторил комиссаров. Когда? Смерть гражданки Бирюковой наступила вчера, около одиннадцати часов вечера. Точное время установит судмедэксперт после вскрытия тела. Но как? Пока неизвестно, Лосев развел руками. Кого мне теперь снимать? Бирюкова играла мать князя Алексы. Виктор комиссаров перевел взгляд на пелютика. Поежившись, тот спросил, «А я здесь при чем?» «Я предупреждал тебя, просил, чтобы ты за всем присмотрел!» Гневно продолжал режиссер. «Что с Лехтвагеном? Когда начнем съемки?» «Не нужно валить все в одну кучу!» Взорвался пелютик. но пояснил. «Лехтваген будет готов завтра, может быть, по крайней мере, мне пообещали». «Тогда какого черта мы все здесь торчим?» «Вы сами приказали всем оставаться здесь». Я надеялся, что сегодня мы все закончим. А вы, пилютик, сорвали все планы, теперь еще Бирюкова. Виктор Карлович, бога побойтесь, вмешалась Леонела. Человека убили, а вы? Кто сказал, что убили? Комиссаров резко обернулся. Я, ответила Леонела. Вы здесь причем, Леонела? Это я нашла Надежду Ефимовну. Ну и что, выводы такие, откуда? Ее повесили очень высоко, на Осину. Сама бы она туда не забралась. Комиссаров опустил глаза. Но «Ну, если так, то, конечно. Бирюкова никогда не отличалась особенной спортивностью. Какой варварский способ убийства! Он покачал головой. Как будем снимать без нее? Сами знаете, как, вмешался Пелютик. В таких случаях переписывают сценарий и убивают героиню. — Лучше займитесь ремонтом генератора. Со сценарием я сам разберусь. Вы спросили, я вам ответил. Не все заданные вопросы предполагают ответ. Впрочем, до вас это мудрено, — бесцеремонно заметил комиссаров и адресовал вопрос следователю. — Что-нибудь нашли? В плане улик и доказательств? Лосев покосился на человека с жабьим лицом. — Есть кое-что? Режиссер нетерпеливо потребовал. — Ну, говорите. На месте убийства была найдена перчатка, которая принадлежит вашей артистке. Вот, он указал на леонелу Ей! Что за бред? Комиссаров наморщил лоб и перевел взгляд на леонелу Ничуть не растерявшись, леонела ответила. Не забывайте, что это я обнаружила Берекову. Возможно, обронила перчатку. Мы, кстати, были с Максимом Стрешневым. С вами был Стрешнев? Не верьте ей, прокомментировал Лосев. Перчатка пролежала в лесу целую ночь. — Но, предположим, я уронила ее вчера на прогулке, — решительно заявила Леонелла. — А теперь скажите, почему я должна оправдываться? Я не убивала Берекова, у меня не было причин ее убивать. У нас ничего общего, кроме работы. — С ума сойти! — комиссаров опустился на стул. — Мать главного героя убили, а главную героиню вот-вот посадят в тюрьму. — Ну, думаю, до этого не дойдет. — Верно, Лосев? Человек с жабьим лицом подошел к Лионелле и поцеловал ее руку. — Разрешите представиться? Тихвин Егор Макарович. — Это у вас всю ночь грохотала музыка, — полюбопытствовала Леонелла. А как насчет фейерверка? — Тихвин улыбнулся. — Неужто не заметили? — Было красиво. — Не только же вам, москвичам. У, у нам до вас далеко. — Хватит любезничать. Комиссаров оглядел присутствующих и остановил свой взгляд на пилютики. — Дай мне слово, что завтра генератор будет исправен. — Помилуйте, Виктор Карлович, ее от меня не зависит. — Тогда пригони из Москвы новый. — На это нужны деньги, где же их взять? — Мне плевать, бери, где хочешь, но чтобы завтра сцена была доснята. — Без Бирюковой, — провокационно заметил Пелютик, чтобы получить хоть какую-то сатисфакцию. — Не выводи меня из себя, — взорвался комиссаров. — — Сделаю, что смогу, — с готовностью пообещал пилютик. Зыркнув на помощника, комиссаров спросил следователя. — Моя помощь нужна? — Надо поговорить. Лосев покосился на Лионеллу, и она поняла, что речь пойдет о ней. — Ну, хорошо, — комиссаров придвинул к столу стул и сел. — После разговора я бы предпочел вернуться в дом к моему товарищу. — Нам выйти? — спросил Тихвин. Лосев кивнул. И гражданку Боландовскую с собой прихватите, пожалуйста. — С удовольствием! — Тихвин галантно посторонился, уступая дорогу к выходу. — Прошу вас. — Благодарю. Леонел вышла из комнаты, но потом снова заглянула туда и с назиданием сказала Лосеву. — О присутствующих не говорят в третьем лице. По крайней мере, так делают приличные люди. Впрочем, вас к таковым я не отношу. Она захлопнула дверь, оставляя за собой последнее слово. «У вас сложный характер», — сказал Тихвин, но в его голосе звучало одобрение. «Этот Лосев — типичный неандерталец. Только не скажите это ему в лицо». «И что меня остановит?» — холодно спросила Леонела и, разгладив ладонями блоску, вздохнула. «Курить хочу». «Сигареты предложить не могу». «Не курите? Нет, не курю». «Простите за банальность. Детская присказка». Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. — В свое оправдание замечу. Алкоголь в моей жизни присутствует, — улыбнулся Тихвин. — В таком случае здоровеньким точно не помрете, — заметила Леонелла и направилась в свою комнату. Нашла сигарету, вставила ему штук и закурила. За ее спиной раздался голос Тихвина. — Красиво! — О чем это вы? — Леонелла обернулась на голос. — Прошу прощения, но здесь было открыто. Он остановился в дверях. «Проходите», — пригласила она. «Курите красиво, очень по-женски. Я бы сказала, изысканно». «Чем все это кончится?» вздохнула Леонелла и подошла к окну. Тихвин тоже подошел и облокотился на подоконник. «Боитесь? Как не бояться?» Я обронила в лесу перчатку, и Лосиф решил, что я причастна к убийству. Тихвин склонил голову на плечо, чтобы лучше видеть ее лицо. Если пожелаете, я решу эту проблему. — Как? — медленно выпустив дым, Леонела прикрыла веки. — Пойду и заберу у него перчатку. — Что за вздор? — возмутилась Леонела. Так он вам ее и отдал. Это улика. — Отдаст, — пообещал Тихвин и мягким шагом направился к двери. — Стойте! — крикнула Леонела. Не втягивайте меня в эту историю. Он обернулся. — Но вы уже в ней. Пусть все идет своим чередом. — Глупо, — сказал Тихвин и вернулся обратно. — Мне нечего бояться, я ни в чем не виновата. Лионелла оценивающе смерила его взглядом. — А чего это вы разгусарились? Рассчитываете произвести впечатление? Тихвин уверенно кивнул. — Рассчитываю. — Зря. Она потушила сигарету и закончила мысль. — Вы не в моем вкусе. В течение дня Лионелла несколько раз звонила мужу, но его телефон был вне зоны доступа. Вероятно, Лев был еще в самолете. К ужину она решилась выйти из комнаты. Есть не хотелось, но сидеть в заперти, как будто она действительно виновата в смерти Берековой, было гадко. Как выяснилось, в заперти сидела не только она. Зал столовой оказался наполовину пустым. Заметив Максима Стрешнева, Леонелла подсела к нему. «Как дела?» «Честно?» – он спрятал глаза. «Естественно!» Манерно проговорила она с отчаянным коражом, который бывает только тогда, когда вся всем безнадежно. У меня такое чувство, словно я предал тебя. — Сильно сказано, — Леонелла облокотилась на стол, ловя его взгляд. — Сегодня утром в разговоре с Лосевым я проговорился о твоей вечерней прогулке. — И что в этом такого? Я сама ему об этом сказала. — Ты не видела его лица. Мне показалось, что в тот момент он все для себя решил. Я это почувствовал. И все из-за меня. Максим поднял глаза и пожал ее руку. В ответ Лионелла с благодарностью улыбнулась. Ни в чем себя не вини. Если ты не знаешь, неподалеку от повешенной Бирюковой нашли мою перчатку. Я уже слышал. Плохие новости разносятся быстрее хороших. Но я теперь думаю, что вчера в лесу могла встретить убийцу. Их разговор прервал бесцеремонный окрик. «Поландовская?» Оглянувшись, Леонелла заметила лосева, который шел к их столу от двери. «В чем дело?» спросила она. «Прошу не покидать пансионат до тех пор, пока не получите специального разрешения». «Что за бред?» она встала со стула. «Кто распорядился?» «Я». «Плевать я хотела на ваше распоряжение. Вы для меня никто. К тому же завтра продолжится съемка». «Завтра и поговорим». Разговор шел на повышенных тонах и окружающие слышали каждое слово. Стрешнев поспешил вмешаться. — Сбавь обороты, — сердито сказал он следователю. — Сиди и не рыпайся. Смотри, как бы тебя не примотали к этому делу. — Ты... Максим вскочил и ринулся на Лосева. Леонела вовремя перехватила его. Все, — Все-все, успокойся. Лосев смерил его взглядом, и прежде чем уйти, размашистым движением засунул барсетку под мышку. — Попрошу. Не покидать пансионат до моего специального разрешения. За ужином Леонелла и Максим друг на друга не смотрели. Как будто между ними была недоговоренность или секрет, который тянул за душу обоих. — Послушай, — наконец сказала Леонелла, я про Бирюкову. — Вот только не надо. Нам все равно придется поговорить. — Ну, ума не приложу. Как удалось подвесить ее так высоко? — А что тут думать? Максим взял салфетку и вытер губы, потом откинулся на спинку стула. Согнуть осину, привязать к верхушке веревку, а потом отпустить. Какой варварский способ убийства. Я бы сказал, и изощренный. Впрочем, неизвестно, как она умерла. Возможно, ее повесили уже мертвую. Но это ничуть не лучше какое-то надругательство. Немного подумав, Леонела продолжила. — Ты один смог бы наклонить дерево? Стрешнев покачал головой. — Вряд ли. Хотя, если залезть, а потом... — Мне кажется, что это все было не так, — перебила его Леонела. Не понял. Убийц было как минимум двое. — Как было на самом деле, никогда не узнаешь. — Слишком пессимистично, — заметила Леонела. Впрочем, у нас есть умный Лосев, — Максим усмехнулся. — Шутишь? Это сарказм. К их столику подошел звукорежиссер Вениамин Волков, Невыразительный худой человек в твидовой куртке. Если не возражаете, сяду к вам. Садись, Веня, кивнул Максим и задал дежурный вопрос. Как дела? Как сажа бела. Работай через пень-колоду, торчим здесь, как дураки. Волков сел и расстроенно уставился на стрешнего. Съемок нет и домой не пускает. Вчера вечером вышел к озеру, хотел записать плеск воды. Да где там? С противоположного берега такие шумы доносились. «Во сколько ты туда выходил?» — спросила Леонелла. Волков настороженно замер. «А что?» «Просто спрашиваю. Могу я спросить?» «Можешь, но только я точно не помню. Вышел к воде, вижу, что писать бесполезно, и сразу обратно». Он встал и, похлопав себя по карманам, рассеянно огляделся. «Что-то мне есть расхотелось. Пойду, пошел и к себе».